Глава одиннадцатая Андрей вернулся из Москвы в Ангелово вечерней электричкой. Как мама не уговаривала его уехать утром, как не уверяла, что чувствует себя хорошо, он не хотел оставлять ее в больнице одну. «Ты не должен себя обвинять, Андрюша», — уговаривала она. «Да в чем же, боже мой?» «Ага, не должен. Прекрасно ведь знал, что ей нельзя волноваться. Но нет». Вздумал искать скелеты в шкафу. Когда Андрей был маленьким, то, конечно, спрашивал об отце, и мама ответила, что того больше нет. Именно такие были произнесены слова «его больше нет». Нельзя сказать, чтобы его удовлетворило такое объяснение. Но Андрей всегда знал, что он единственный, кто должен маму оберегать и защищать, и потому не стал требовать большего. А когда вырос, то понял. что за мамиными словами кроется какая-то трагическая история и тем более не стал ворошить прошлое. Россия была отделена от него неприступной стеной как пространства, так и времени. И стоило ли задумываться, что за этой стеной когда-то происходило. Но теперь, когда настала оттепель и выяснилось, что истина эта не так уж нерушима, и отец его жив, Андрей не собирался делать вид, будто это его не касается. Он поехал бы в Сибирь немедленно, и только мамин сердечный приступ заставил его отложить поездку. А как только ей стало лучше, он намеревался осуществить задуманное. Это следовало сделать как можно скорее, потому что заканчивались каникулы в Сорбоне, и его летний отпуск тоже заканчивался. Николь и вовсе уже вернулась в Париж. перерыв в командировках составлял у нее не более недели и этот срок был исчерпан размышляя таким образом андрей шел через оборотневу пустошь от электрички к санаторию тропинка была не широка и девушка неожиданно появившаяся на ней чуть не сбила его с ног оля узнав окликнул он ты куда она не ответила побежала дальше но не к станции а к деревне андрей проводил ее взглядом и понял, Почему она выглядит необычно, одета по-дорожному, в руках чемодан, но при этом босиком. Это показалось ему таким странным, что он окликнул ее снова, а когда она даже не обернулась, то пошел вслед за ней. Наверняка ведь у нее что-то случилось, и может встаться, что нужна его помощь. Оля бежала быстро, но все же Андрей дошел до деревни почти одновременно с нею и успел увидеть, как она вбегает в какой-то двор, поднимается на крыльцо, стучит кулаком в дверь, потом эта дверь открывается, и она входит в дом. «У тебя туфли есть?» — нездороваясь спросила Оля. Мать молча открыла шкаф и вынула оттуда туфли, растоптанные, без каблуков, да просто уродливые. «Тебе великоваты будут», — сказала она, — «но других нет». «Сойдут». Оля надела туфли и все-таки не выдержала, упрекнула. «Даже не спросишь, что случилось?» «Не могу я тебя расспрашивать», — сказала мать. «Почему?» «Это я семёну Борисовичу вещи из схованки принесла». В зеленых у Оли такие же. В материнских глазах светилось какое-то совсем незнакомое чувство. «Ну и что?» — пожала плечами Оля. «Даже не понимаешь», — усмехнулась та. На дочь родную донесла. Вот что. Ой, ладно, поморщилась Оля. Ты же не в милицию? Да, кивнула мать. На Семена Борисовича все переложила. Как тогда? Оля не собиралась тратить время на ее сентиментальные воспоминания. Еще не хватало. Своего стыда достаточно. Денег займешь? Спросила она. Так же молча, как и туфли, мать достала из шкафа, из ящика в нем, деньги. Пачка была немаленькая, но разделять ее она не стала, отдала все. «Я верну», — сказала Оля. «Не возвращай». Оля видела, мать только старается говорить спокойно, а на самом деле сильно взволнована. Вернее, она не видела это, а чувствовала, потому что и с ней происходило то же самое. «Мне чужого не надо», — фыркнула Оля. И тут же поняла, как глупо звучат эти слова после всего, что она натворила. То есть, я верну. Она шмыгнула виновата носом. И вообще, я не сбежала. Дядя семён сам меня отпустил. И нечего на меня осуждающе смотреть. Я? Осуждающе? Невесело усмехнулась мать. Нет, Олька, я перед тобой и Темка сильно виновата. Кошка так котят бросает, чуть подрастут. Она отвернулась, помолчала, снова посмотрела Олю в глаза. Но я за это сполна заплатила. Да какая теперь разница? И добавила с тоской. Был бы Степан жив, все у меня по-другому было бы. И у вас тоже. С чего по-другому? Пожала плечами Оля. Что он тебе такого дал бы? Из того, что она знала о своем погибшем на фронте отце, никак не следовало, что он мог бы переменить хоть материну, хоть и ее жизнь, сам в колхозе увяз, и их бы туда же. «Любовь бы он мне дал», — сказала мать. «На всю жизнь любовь, а в любви и я другая была бы». Никогда в жизни Оля не слышала от нее ни таких слов, ни чтобы она говорила таким голосом. Что на это ответить, она не знала. Молчание повисло в комнате. «Скажи дяде семёну наконец проговорила Оля, ну что я уехала куда в москву вздохнула оля попрошусь в общежитие хоть и лето не здесь жить переоставаться а сама почему не скажешь стыдно потому что перед ним ужас как стыдно а передо мной нет заметила мать а ты сама такая возразить той было нечего может переночуешь предложила она нет покачала головой Оля. «На последнюю электричку успею». «Прости меня, Олька», сказала мать, когда она уже стояла в дверях. «Если можешь». Оля замерла, потом медленно повернулась. «Теперь могу», глядя матери в глаза, тихо проговорила она. Андрея кликнул Олю, когда она вышла из калитки на улицу. «Оля, подожди», сказал он. «Быть может, я могу тебе помочь?» Она отпрянула от него так, словно он намеревался ее ударить. Почему, Андрей не понял, а расспросить ее не представлялось возможным. Она бросилась прочь. Что ж, можно уходить. Он и пошел было по улице, но остановился, вернулся. Для очистки совести все-таки следовало выяснить, кому она приходила и не случилось ли с ней что-либо опасное. Она его сестра. Уже одно это накладывает на него обязательства по отношению к ней. И она совсем ребенок, хоть и старается казаться взрослой. Андрей поднялся на крыльцо и постучал в дверь. «Решила переночевать?» — сказала открывшая ему женщина. И тут же отшатнулась, поняв, что перед ней не Оля. «Извините», — сказал он. «Здравствуйте. Меня зовут Андрей Ангелов. Я только хотел бы спросить...» Не произошло ли с Олей что-то опасное, и не нужна ли моя помощь? Глядя на него, Лушка почувствовала такую растерянность, точно к ней на крыльцо высадился марсианин. Все в нем было чужое, и одежда слишком элегантная, и говорит вроде по-русски, а не по-нашему, и взгляд. Не смотрят так на незнакомого человека. Во всяком случае, никогда Лушке не приходилось такого взгляда у людей видеть. Но под этим его взглядом она почувствовала не тревогу и не страх, а такое спокойствие, какого давно уже не чувствовала в жизни. Очень давно. Она даже дату знала. С утра 22 июня 41 года. Лушка смотрела на человека, стоящего на пороге, и не могла произнести ни слова. «Может быть, вы позволите мне войти?» – спросил он. «Проходите». Судорожно сглотнув, проговорила она. Когда вошли в комнату, Лужка почувствовала себя как-то поспокойнее. А вернее, удивление ее возрастало так быстро, что уже оттеснило все другие неясные чувства. «Андрей Ангелов», — подумала она, — «это кто ж такой? На ангеловскую породу не похож вроде». На кого-то он, однако же, был похож. И сильно. Только вот на кого Лужка не понимала. «Извините, что побеспокоил», — сказал Андрей Ангелов, войдя. «Позвольте узнать ваше имя». «Лукерия, Анисимова», — ответила Лушка. «В чем же беспокойство-то?» «Отнимаю ваше время», — объяснил он. «Андрей Ангелов, говорите?» — с любопытством спросила она. вере Андреевне родня?» Странное что-то происходило с Лушкой. Будто просыпалось в ней что-то почти забытое, чуть не детское. И частью этого полузабытого было природное любопытство, от которого жизнь давно ее отучила. «Племянник», — кивнул он, — «сын ее старшей сестры». «Так вы из Парижа?» — ахнула она. «То-то сразу и видать не здешний». «Почему?» — улыбнулся он. «Еще спрашивает. С такой-то улыбкой?» «Рассуждаете не по-нашему». Лужка с удивлением ощутила и на своих губах улыбку. «С чего вам за мое время беспокоиться? Чаю выпейте, может?» – предложила она. «Нет, благодарю вас. Я только хотел спросить, что случилось с Олей. Возможно, вы знаете, ведь она прибежала к вам. Дочка она моя, потому и прибежала». «Я думал, Оля сирота», – удивился он. «Ведь семён воспитывал ее и Артема. Тут он сильно смутился и сказал «Извините». Решил, понятно, что ей обидно будет. дива, а не человек. «Не за что извиняться», — пожала плечами Лужка. «Так и есть, как вы сказали». «Значит, с Олей ничего не случилось?» «Что случилось, то прошло», — кивнула она. «Денег занять приходило. В таком случае не стану больше вас беспокоить». Ей показалось, что ему не хочется уходить. А что она не хочет, чтобы он уходил, это уже ей и не казалось, точно знала. Она растерянно смотрела на него, не зная, что сказать. «Чаю, что ли, еще раз предложить? Нет, это совсем по-глупому будет». И тут Лушкины размышления были прерваны самым неожиданным образом. Дверь с грохотом распахнулась, и в избу ввалился здоровенный мужик, Андрей, стоявший к двери спиной, обернулся на грохот, алушка вскрикнула. — Ну, здорово, жонка! — гаркнул вошедший. — Не ждала? Она почувствовала, как у нее подгибаются колени. Ужас поднялся к горлу откуда-то из живота, из самого нутра. — Чего явился? — преодолевая этот ужас, все же выговорила она. — Соскучился, — осклабился тот. «А ты, смотрю, не скучаешь!» Он обвел Андрея таким взглядом, от которого у лужки кровь застыла в жилах. «Не твое дело!» — сказала она. «Ишь, как заговорила!» — зловеще процедил он. «На кого бычишься? На каюка?» И бросил Андрею. «Мотай! Мне с женой поговорить надо!» «Лукерия, мне следует уйти или нет?» Не глядя в его сторону, спросил тот. Что она могла ему сказать? «Останься! Защити меня!» «Да с какой стати он должен это делать?» «Всего доброго!» Сказала она Андрею Ангелову и, повернувшись к каюку, спросила «Ну, чего тебе?» Андрей спустился с крыльца, прошел через двор, открыл калитку. Каждый следующий шаг он делал медленнее, чем предыдущий, а за калиткой остановился совсем. Было бы странно не уйти, когда женщина намерена говорить со своим мужем, и ясно это намерение высказывает. Но если исходить не из абстрактной вежливости, а из того, что ты при этом чувствуешь... «Пусти! А!», -а – глухо донеслось из дома. Андрей взлетел на крыльцо и распахнул дверь. Он вбежал в комнату в тот момент, когда муж душил лукерью. Еще минута, и, может, было бы поздно. Но эта лишняя минута, к счастью, не вмешалась в событие. Андрей схватил мужика сзади за ворот кителя и отшвырнул в сторону, отметив при этом, что справиться с таким сгустком тупой силы будет непросто. Тот ударился о стенку с грохотом, будто был камнем, а не человеком, и тут же заревел «Ах ты, падла!» Сначала они катались по полу, потом Андрею удалось вывернуться из-под его туши. И это было, безусловно, удачей. Он тут же вскочил и ударил мужика, тоже поднявшегося на ноги, перкотом. Этот удар всегда удавался Андрею, и он обрадовался, что противник позволил его применить. Голова у того откинулась, руки взлетели вверх, и, выкрикнув что-то нечленораздельное, он упал навзничь. Раздался глухой звук, будто не голова, а железная болванка ударилась об пол. Задрожали стены. Андрей бросился к Лукерье. Она кашляла, держась за шею, на которой видны были алые пятна от пальцев супруга. По ее подбородку текла кровь из разбитой губы. «Он повредил вам?» — воскликнул Андрей. «Ничего», — вытирая кровь, — проговорила она. «Не надо было мне уходить», — расстроенно сказал он. «Но я не хотел мешать супругам». «Какой он супруг!» — с досадой бросила Лукерья. «Вокруг куста венчаны». «Он сейчас очнется», — предупредил Андрей. «Давайте вызовем полицию, то есть милицию». «Он милиция и есть», — вздохнула она. «Да, китель форменный, ведь сразу заметил. И галифе, и сапоги». «Его надо связать», — сказал Андрей. Он подошел к лежащему. И в ту же секунду тот взлетел в воздух, как взорвавшаяся бомба. «Я тебя свяжу! Так свяжу!» Теперь он и разъярен был гораздо больше, чем в начале. И главное, понимал уже, чего следует опасаться. А потому не подставлялся под удары. Он сбил Андрея с ног и навалился на него всей своей массой. Андрей попытался приподняться. Но это удалось ему не более, чем на несколько секунд. Потом туша снова придавила его к щербатым доскам пола. Но за несколько секунд он успел увидеть, что Лукерия наклонилась и открыла крышку люка в полу. Что теперь делать, было понятно, хотя и осуществимо с трудом. Напрягшись, Андрей вывернулся из-под туши и, вскочив на ноги, схватил, что попалось под руку — табурет. Вряд ли это вызвало у его противника серьезное опасение. Однако несколько шагов назад Тот все же сделал. Этого оказалось достаточно. Когда он с криком ухнул в люк, Лукерия мгновенно захлопнула крышку. Андрей тут же надвинул на это место большой сундук и сам на него уселся для тяжести. «Кажется, его голова цела», — заметил он, прислушавшись к яростному реву и ударам, доносящимся из-под пола. «Да что его башке сделается? Он быка ею убьет, зверюга проклятый!» Лукерья вся дрожала. Ее голос звенел слезами. «Не избавиться мне от него никогда!» «Вы хотите от него избавиться?» уточнил Андрей. Она по-детски всхлипнула. «Да». лукерия выйдите, пожалуйста, на несколько минут», попросил он. «Мне надо кое-что сказать вашему знакомому». Испуганно оглядываясь, она, тем не менее, пошла к двери послушно, как школьница. Не сдвигая сундука, Андрей наклонился и крикнул вниз. «Сказать тебе, откуда я приехал?» Вечер был теплый, но, стоя на крыльце, лужка дрожала так, словно никуда и не уезжала из проклятой тундры. Появление каюка испугало ее страшно, но все-таки не удивило. Она и не предполагала, что он так вот просто смирится с ее самовольным исчезновением. Другое удивило ее. И не удивило, а поразило. потрясло до глубины души. Дверь распахнулась, и из избы выбежал каюк. Лужка отшатнулась от крыльца, но он не обратил на нее внимания, помчался через двор. У калитки каюк оглянулся, смачно плюнул в сторону дома и выкрикнул «Вражья сила!» и, открыв калитку ногой, скрылся в темноте. Через минуту на крыльцо вышел Андрей Ангелов. «Лукерия». «Вы предлагали чаю?» – спросил он. «Я выпил бы». разор царивший в комнате, усугублялся еще и тем, что фотографии упали со стен и валялись теперь с разбитыми рамками. Андрей поднял одну фотографию и, вглядевшись, спросил. «Это вы?» «Как вы узнали?» – удивилась Лужка. «На снимке ей было лет пять. Она и сама себя не узнала бы». «Вы не слишком переменились?» – улыбнулся он. «Ну да», — не поверила она, и, подчиняясь любопытству, которое окончательно проснулась в ней спросила, «А что вы каюку сказали?» «Кому сказал?» — не понял Андрей. «Фамилия его такая. Каюк», — объяснила она. «Говорящая фамилия», — заметил он, — «как у Гоголя». Я сказал ему, что приехал из Франции и пообещал сообщить в КГБ, что он предложил мне купить у него секретные служебные материалы. «Кто-то он на утек пустился!» — воскликнула Лушка. Они посмотрели друг на друга и расхохотались так, что у Лушки даже кровь из разбитой губы снова потекла. Она вытерла ее, а боли не заметила. «Ой, не могу! Вражья сила!» — говорит. «И побежал, и побежал!» — повторяла она. «Аж пятки засверкали!» И, восхищенно глядя на Андрея, спросила. «Как же вы догадались, что ему сказать?» «Подумал, что он может иметь отношение к служебным секретам», — объяснил тот. «В его одежде были, как это, военные признаки». «Вохра он», — помрачнев сказала Лушка. Неизвестно, понял ли Андрей это слово, но явно понял, что нерадостные мысли охватили ее. И она поняла, что он это понял так ясно, как будто когда-нибудь приходилось ей встречать мужчин, способных такое про нее понять. «Так что же чай?» — напомнил Андрей. «Ой!» — воскликнула Алушка. «Сейчас. Как раз и заварен, и чайник горячий. Чуток подогрею только». «Уж вы извините!» — крикнула она из синей «Неказисто у меня. У вас хорошо, просторно, деревом пахнет». «Только вернулась!» — сказала она, входя в комнату с горячим чайником. «Не обзавелась еще». «Вы надолго уезжали?» луушка расставляла чашки а он смотрел на нее так что она боялась все из рук выронить на семь лет сидела я это было из за сталинских репрессий сочувственно спросил он да меня то по справедливости посадили покачала головой она как Сталин умер, так и а только у нас когда и по справедливости сделают все одно не по людски выходит ну срок мой кончился а тут каюк. Или со мной останешься, или вообще из зоны не выйдешь. Найду, за что тебе добавить». Куда было деваться? Он начальник лагеря. Сила его. «Вам больше не надо бояться», сказал Андрей. «Ведь теперь пришли другие времена. Все переменилось». «Сколько живу, всегда одинаково было», усмехнулась Лужка. «С чего вдруг переменится?» «Надеюсь». «Теперь он все-таки оставит вас в покое», — сказал Андрей. Он испугался за свою карьеру. «Трусун, это да», — кивнула она. «Ваши дети оставались здесь?» — спросил Андрей, когда она разлила чай по чашкам. «Детей каюк не разрешил взять. Да я и сама не хотела. Это ж в коме, зоны кругом, ни школы путной, ничего». семён Борисович сказал, «Пускай в Ангелове растут». «Как же вы теперь решились уехать от этого существа?» – осторожно поинтересовался Андрей. Пить он стал. То есть пил-то всегда, но последний год по-черному. А как выпьет – звереет. Я и подумала. Все равно убьет. Так хоть попытаюсь вырваться. Но если б не вы... Не преувеличивайте мое воздействие. Пожал плечами Андрей. «Он же за мной приехал. Не согласилась – убил бы», – возразила Алушка. и с живейшим интересом заметила. «Одеретесь вы крепко. По вас и не скажешь, где научились». Она не видела, какие искры вспыхивают теперь в ее глазах, преображая ее, пробуждая в ней то живое обаяние, которое делало ее неотразимой в юности. Видела только, что Андрей не может отвести от нее глаз, и это наполняло ее таким счастьем, какого она не знала никогда. И уж точно не надеялась когда-либо узнать. О, это давно, в войну, он улыбнулся. Только бокс учит эффективным ударом. Все остальные, вроде джиу-джитсу, это, как сказать, больше для кино. Меня учил чемпион по боксу. Он был у нас в отряде. В каком отряде, не поняла она. В резистанс. Это партизаны. Вместе с Деголем. «Вон оно как!» Он поднялся из-за стола и сказал. «Благодарю вас, Лукерия!» Она еле удержалась от того, чтобы удержать его. Прямо за руку удержать, как маленького. Но не сделала этого, конечно. «За что же?» Побледнев, спросила Лужка. «За чай, за ваше общество». «Не за что», — ответила она. Когда вышли на крыльцо, Андрей сказал. «Каюк не вернется, я уверен». Вы не бойтесь теперь. Теперь не боюсь, — кивнула Ложка. Я пойду? — спросил он. И что она могла ответить? Если б хотел остаться, то не спрашивал бы. Спасибо вам, — сказала Ложка. Не за что, — ответил на этот раз он. Коротко коснулся ее руки и сбежал с крыльца. Она подошла к чистоколу и смотрела, как он идет по освещенной луною улице. Легкие, Не прекрасный